Моя лаборатория недавно провела забавный эксперимент. Его участники видели на мониторе изображение бумажного цилиндра, вертикально стоящего на столе. Их просили представить себе, что цилиндр постепенно наклоняется и прикинуть, при каком угле наклона он упадет. Угол нужно было оценить, используя стрелки на клавиатуре. Проба за пробой мы предъявляли цилиндры разной высоты и ширины. Иногда участникам предлагали представить наклон влево, иногда вправо. Люди неплохо справлялись с этим заданием. Их оценки были вполне правдоподобные с физической точки зрения. Одновременно с цилиндрами в каждой пробе на экране присутствовало изображение лица в профиль. Мы не давали участникам никаких комментариев по его поводу. Оно просто висело на удалении, либо в левой, либо в правой части экрана, и глядела на бумажный цилиндр. Когда после эксперимента мы спрашивали участников о том, зачем оно там было, они предлагали самые разные объяснения. Но никто не догадался о настоящей цели эксперимента. Большинство считало, что лицо никак не повлияло на выполнение экспериментальной задачи. Тем не менее, оно внесло свой небольшой вклад. Участники словно бы воспринимали взгляд как луч энергии, исходящий из глаза, направленный на цилиндр и влияющий на угол наклона, при котором тот упадет. Когда цилиндр наклонялся по направлению к лицу, луч из глаза будто подпирал его. И по оценкам участников, цилиндр можно было наклонить чуть сильнее, прежде чем он упадет. Когда цилиндр наклонялся от лица, луч из глаза будто подталкивал его. И испытуемые оценивали, что он упадет быстрее при меньшем угле наклона. Но эффект пропадал, если у лица на экране глаза были завязаны. Предполагаемый критический угол наклона оставался неизменным независимо от того, куда клонился цилиндр – к лицу или от лица с завязанными глазами. Повязка будто бы останавливала луч из глаза и его воздействие. По воздействию луча на бумажный цилиндр Мы даже смогли вычислить значение его воображаемой силы. Величина совсем небольшая, способная лишь слегка подтолкнуть цилиндр. Около одной соты ньютона. Для сравнения, это чуть меньше, чем сила, с которой при нормальном земном притяжении воздействует на вашу ладонь, лежащая на ней изюминка. Такая ее скромность была, конечно, ожидаема. Если бы люди воспринимали исходящую из чужих глаз силу достаточно мощной, скажем, сравнимой с ветром, который может опрокинуть урну с мусором, конфликт между восприятием и реальностью стал бы слишком очевиден, и ошибки восприятия сильно мешали бы нам выживать. Но нет. Воображаемая сила остается настолько малой, что едва поддается измерению. Участники нашего эксперимента не осознавали это искажение восприятия, которое зато проявилось в результатах. В анкете, заполняемой после исследования, они настаивали, что лицо никак не повлияло на их оценки угла наклона. На всякий случай мы спрашивали их также о том, как, по их мнению, работает зрение. Это что-то, исходящее из глаз, или что-то входящее в них? Около 5% испытуемых не очень разбирались в предмете и написали, что исходящее. Остальные верно указали, что механизм зрения связан с попаданием света в глаза. И, несмотря на это, безотчетно все они будто воспринимали открытый глаз как источник невидимой субстанции, которая взаимодействует с физическим миром, и не могли иначе. «По-моему, мы добрались до субстанции С». Мы наблюдали работу упрощенной модели внимания. Представление о том, что зрительное внимание может исходить из глаз и физически влиять на предметы окружающего мира, далеко не ново. Это одно из неизбывных убеждений народной мудрости. Оно называется «теорией зрительных лучей» и берет начало как минимум в древнегреческой философии. Эта теория просуществовала довольно долго, и ее поддерживали такие знаменитости, как Платон, а позже римский врач Гален. На рубеже X-XI веков арабский ученый Ибн Аль-Хайсам наконец вывел верный законы оптики и объявил теорию зрительных лучей неверной. Изображение образуется, когда свет входит в глаз по прямым линиям. Несмотря на окончательное научное решение этого вопроса, народная вера в лучи из глаз не сдается. и через тысячу лет после Аль-Хайсама во многих культурах всерьез верят в глаз и зарабатывают кучу денег на защищающих от него амулетах. В нашей культуре эту веру олицетворяет Супермен, который обладает рентгеновским зрением, каким-то образом выстреливающим из его глаз и сжигающим предметы. Почти каждый из нас испытывал неприятное ощущение, что тебе в спину смотрят, как будто луч энергии Касается затылка и шеи. В 1898 году психолог Эдвард Титченер решил, что эти убеждения заслужили своей распространенностью экспериментальную проверку. В контролируемых тестах он обнаружил, что люди не могут напрямую чувствовать взгляды друг друга, сколь бы сильно им это ни казалось. Вера в лучи, исходящие из глаз, психологически соблазнительна. Когда мне было лет пять, Я сидел на ступеньках крыльца с отцом и смотрел на звезды. Отец спросил, как так получается, что мы видим далекие-предалекие предметы. Вспоминая об этом сегодня, я думаю, что он хотел рассказать про свет из древности, который путешествует в течение миллионов лет. Но, боюсь, я сбил его смысле. Я начал объяснять, что когда ты смотришь вверх, из твоих глаз выходит такая штука — зрение. и отправляется в небо. Я так и вижу, как ученый в нем сморщился от досады. Не теряя времени, он прямо на месте доходчиво объяснил мне основы оптики. Да, я точно помню момент, когда переключился с теории зрительных лучей, иными словами, эмиссионной теории зрения, на интромиссионную. Возможно, это был поворотный момент для моей будущей жизни ученого. хотя оказывается, что такой поворот проходит каждый человек. Вера в связь зрения с чем-то исходящим из глаз столь интуитивно удобна, столь глубоко заложена в наше понимание активного зрительного восприятия, что дети считают так по умолчанию, согласно открытию психолога Жана Пиаже. Лишь много позже нас обучают истинной научно-достоверной версии. Ряд исследований 1990-х годов наводит на мысль, что большинство студентов американских университетов верили в ошибочную теорию зрительных лучей. В этих исследованиях аж 60% студентов утверждали, что зрение происходит из-за чего-то, исходящего из глаз, а не поступающего в них. Должен сказать, что я скептически отношусь к подобным радикальным заявлениям. Возможно, формулировки вопросов повлияли на ответы. Или, естественно, научное образование резко улучшилось за последние 30 лет. Или участники просто-напросто троллили экспериментаторов. Наши данные противоречат столь значительной доле ложных убеждений, а мы исследовали довольно широкий демографический срез с разными уровнями образования и дохода обследуемых. В наше время... Серьезное убеждение в теории о том, что зрение это лучи из глаз, встречается редко. большинство взрослых людей знакомы с азами оптики. И тем не менее, несмотря на то, что с научной точки зрения на все понятно, мы по-прежнему цепляемся за мысленное представлением о чем-то исходящем. Для меня самым интересным результатом исследования с бумажным цилиндром стало резкое отличие между умственным знанием и и безотчетной интуиции человека. Неважно, обладали ли участники научными знаниями, на неосознаваемом уровне они все еще воспринимали зрение как нечто идущее из человеческих глаз. Подозреваю, что это интуитивное понимание не ограничивается зрением, а простирается на любой вид внимания. Наша культура полна наивных представлений о том, как сосредоточенное внимание может протянуться. и коснуться человека или предмета. Интересно, много ли детей после первого просмотра «Звездных войн» попытались сконцентрироваться и сдвинуть карандаш силой мысли? Лично я пытался. По-моему, классическое представление о лучах из глаз имеет отношение скорее к мысленным лучам, которые зачастую исходят именно оттуда, но не обязательно ограничиваются зрением. Эти представления так крепко держатся в культуре, вероятно, потому, что берут начало в глубинной, автоматической, неосознаваемой модели, с которой рождается каждый, и которая развивалась на протяжении миллионов лет. Такая модель позволяет нам схематично, но эффективно отслеживать внимание других людей, чтобы лучше прогнозировать их поведение. Даже если наши знания – Говорят нам об обратном, мы не в силах заглушить интуитивное понимание. Мы не можем не учитывать подспудно лучи внимания других людей. Мне кажется, в этих интуитивных представлениях кроется также причина того, почему так трудно изучать сознание научно. Множество теорий сознания попадаются в ловушку ненаучного, в сущности мистического допущения. Если мы будем пытаться уразуметь, как человеческий мозг генерирует неосязаемую субстанцию С, нам никогда не прийти к научному пониманию. Люди смотрят внутрь себя и исследуют модели, эволюционное предназначение которых вовсе не в том, чтобы создавать научно-достоверное описание реальности. Эти модели формировались и совершенствовались в нас последние 300 миллионов лет эволюции, или даже больше. для того, чтобы быть полезными и удобными в определенных практических целях. Они схематизированы и очищены от лишних деталей. Нас же тянет воспринимать содержание этих моделей буквально и пускаться в научные поиски исходящих из глаз лучей или незримой внутренней энергии, субъективной сущности. Мы пытаемся понять, как мозг генерирует субстанцию С. Сомневаюсь. что нам удастся найти инженерное решение, позволяющее создать магическое ментальное поле. Но с инженерной точки зрения отлично оправдывает себя создание предсказывающей поведение машины, у которой в вычислительное ядро встроен именно такой упрощенный конструкт. Теорию схемы внимания наряду с другими механистическими теориями иногда обвиняют в обесценивании сознания или даже в отрицании его как иллюзии. А мне есть что сказать об иллюзионизме. Дождитесь да следующих глав. Но поскольку в теории схемы внимания сознание удается понять механистически, то и его практические применения тоже вполне возможно понять. Теория отнюдь не отрицает сознание. Она помещает его в самый центр наших способностей. Как я уже говорил в нескольких предыдущих главах, Сознание — это древняя, предельно упрощенная внутренняя модель, разработанная в ходе эволюции с двумя основными целями. Первая его функция, вероятно, моделирование себя самого, чтобы наблюдать, прогнозировать и управлять собственным вниманием. Вторая — ускорение социального познания, позволяющего нам моделировать состояние внимания других и таким образом предсказывать их поведение. Мысль моя не ограничивается тем, что сознание можно понять научно, или что его в конечном итоге получится создать инженерным путем. Она также состоит в том, что это инструмент невероятной силы и практической значимости».